Глава десятая Хира повел нас прочь через море тьмы, пообещав подыскать гостиницу на ночь. Нивен держался за мою правую руку, а влево я сжимала табличку. Мы следовали за духом рыбаком, все глубже и глубже погружаясь в бесконечную черноту. Когда великолепие дворца и толпы паломников остались позади, впереди потянулись лишь вытоптанные тропы и ночное небо. Некоторое время мы шли в никуда, по нескончаемой дороге под бескрайним небосводом. Постепенно дорога сузилась, и я почувствовала по обе стороны от себя здания. Стены из деревянных панелей и тяжелые соломенные крыши. Дерево приглушало голоса людей внутри, темнота наполнялась бесформенным бормотанием. Дома, которые я и так еле различала своими новыми ощущениями, столь походили друг на друга, что сливались в одну массу. Двигались ли мы на самом деле вперёд или просто бесконечно топтались на месте? Хиро насвистывал ту же колыбельную, одинокую и нежную, которую напевал, когда грёб в ёме. Мелодия эхом отдавалась в огромном соборе тьмы над головой. «Что это за песня?» — спросила я. Хиро перестал насвистывать и оглянулся через плечо. «Вообще-то это песня сирен, я заманиваю тебя на верную смерть». Очень смешно. Нивина ответ не развеселил. Братец на всякий случай вытащил часы, забыв, что Хира видит в темноте. У вас обоих одно на уме, вздохнул дух рыбак. Я не в обиде, но, честное слово, не стоит забивать меня насмерть карманными часами. Нивин от удивления выронил хронометр, едва успел поймать его за цепочку и сунул назад под одежду. Ты уже несколько раз угрожал мне этими часами, Нивин. «Это что, особое оружие жнецов?» «Собираешься выбить мне зубы?» — улыбнулся через плечо Хиро. «Это не было угрозой. Простая предосторожность. Часы не оружие, а манипулятор времени», — произнес Нивен, хватая меня за руку. «А посмотреть можно?» Нивен плотно сжал губы и ничего не ответил. «Я перегнул палку, приношу извинения». Хиро театрально поклонился, хотя Нивен этого не видел. «Эти часы сделаны из костей англичан? Что в них такого особенного?» «Только из золота и серебра», — сказала я, поняв, что брат не собирается отвечать. Хиро, понимающе хмыкнул. «А можно ли мне увидеть, как работают фантастические преобразователи времени?» «Это невозможно», — отрезал Нивен. «Ну, пожалуйста», — Хиро умоляюще сложил руки. «Я могу предложить вам кое-что взамен». Он повернулся, достал из корзины рыбу и помахал ею перед нивином, хотя тот ничего не увидел. «Хочешь, покажу рыбий танец?» «Фокусы с дохлой рыбой весьма заманчивы, но мы не забавляемся со временем почем зря», — отказала я. Хиры кивнул, бросая улов обратно в корзину. «Хорошо, очень профессионально. Может быть, я что-то увижу, пока ты будешь убивать кай. «Ты собрался с нами?» Я даже остановилась от изумления. «А ты так отчаянно хочешь от меня избавиться?» — рассмеялся Хиро. «Это уже не маленькое одолжение, которое ты из доброты делаешь незнакомцам. Сам же сказал, задача опасная». Хиро вздохнул и кивнул, словно ожидая именно такого ответа. «Вы, конечно, храбрецы. Иначе не забрались бы так далеко. Но при этом не знаете Японии и понятия не имеете о якаях. Боюсь, если отпущу вас одних, то назад вы не вернетесь». Я вспомнила о Дацуэба. Возможно, если бы Хира не появился, моя кожа теперь тоже украшала бы ее дерево. Раньше, когда я представляла путешествие по Японии, в этой картинке были только мы с нивином. Но теперь, когда я глядела на шагающего Хира, который насвистывал песню сирены, шутил и подбрасывал рыбу, мне казалось, что он всегда был рядом. Кожа покрылась мурашками, как в те дни, когда меня выслеживала Айви. Будто небо могло в любой момент свалиться и раздавить меня в прах. Не потому, что Хиро оказался мне подозрительным, а как раз потому, что совсем не вызывал подозрений. И это было непривычно. Доверять можно только брату. Этот урок я вызубрила давно. Но где-то, очень глубоко в душе, мне хотелось слепо довериться Хиро. «Ты что, правда собираешься сопровождать нас по всей Японии?» — удивился Нивен. «У тебя дел других нет?» «Ты имеешь в виду, что мне положено ловить рыбу?» Хиро склонил голову на бок. «Уже почти зима. Озера скоро замерзнут». «Как вообще Шенегами может стать духом рыбаком?» Я силой потерла висок, стирая из мысли все тревоги. «Если вырастет в рыбацкой деревне?» Ответил Хиро, уклоняясь от наших расспросов. «Я же сказал, меня отдали людям. Я не пытаюсь вас обмануть». «И зачем тебе так напрягаться ради незнакомцев?» — не унимался Невин. «Это не ради вас!» Отчаяние, наконец, прорвалось сквозь невозмутимость Хиро. Он напрягся, тьма вокруг него потекла, как горячее масло. Но через мгновение плечи духа рыбака опустились. Кожа потускнела, а лицо стало расплываться в темноте, словно он удалялся прочь. «Если таково желание богини, то я не отступлю», — прошептал Хиро и взглянул вверх. Не на нас с братом, а куда-то в пустоту. У меня появился шанс действительно помочь ей. Может, она хоть немного поменяет отношение ко мне, а может, отстранить навсегда. Не знаю, но попробовать надо. Я слишком долго пробыл вне ее мрака. Мы стояли втроем в абсолютной темноте и слышали только звуки собственного дыхания и шум ветра вдали. Очертания Хира — Стали тусклыми и расплывчатыми, будто он укутался в одеяло тьмы. Из-за его тоски казалось, что ночь физически давит на плечи. На языке появился привкус копоти. Она стекла по горлу и заполнила легкие. «Я тоже знала, каково это, когда на тебя обрушивается все ночное небо». «Сложно сказать, чувствовал ли что-то подобное Нивен». Наверняка он уже успел обидеться на меня за то, что позволило Хиро без спроса увязаться с нами. И мне не хотелось ставить на карту все путешествие, если брат будет против. Я уже собиралась сказать духу рыбаку, что мы обсудим вопрос утром, но Нивен заговорил первым. «Я думаю, будет здорово, если ты пойдешь с нами», — начал брат ломким голосом. Мы с Хиро с изумлением воззрелись на него. «Ну, то есть Рен считает, что ты нам подходишь?» добавил Нивен, ковыряя ботинком дорогу. «Наверное, он чувствовал наши взгляды, но сам на нас смотреть не хотел». Глаза Хира распахнулись так широко, будто Нивен предложил ему руку и сердце. «Что заставило брата внезапно передумать?» Я едва не оттащила его в сторону, убедиться, что за время моего отсутствия он не ударился головой. Но через долгих три секунды до меня дошло. «Милый Нивен, который заступался за меня перед жнецами, даже если в результате оставался без друзей. Нивен, который пересек мир, потому что и мысли не допускал отпустить меня одну. Нивен, который всегда поступал правильно. По его стиснутым зубам и засунутым в карманы ладоням было понятно, что он настороженно относится к Хиро, но и прогнать не может». Я пожала руку брата, и он расслабился, ощутив прикосновение родного человека в бесконечной ночи. «Согласна», — подтвердила я. Хиро успокоился и низко поклонился. «Я не поведу вас по ложному пути, клянусь». Затем он повернулся и жестом позвал следовать за ним во мрак. Вскоре под ногами заскрипели деревянные панели моста, который прогибался под нашим весом. Я ощутила внизу гладкую поверхность неподвижной воды, покрытый кувшинками, а впереди чудовищное здание, что становилось все выше по мере приближения. Только два фонаря, висящие по обе стороны от широкого входа, освещали белые бумажные двери и деревья бонсай в горшках вокруг первого этажа. Здание уходило ввысь, устремляясь в бесконечность. В призрачной темноте ряд за рядом таяли роскошные навесы над стеклянными балконами. Хира открыл дверь, и нас ослепила внезапная вспышка света. Я уронила табличку, закрывая глаза руками. Нивен рядом недовольно заворчал. «Заходите, не выпускайте свет наружу!» Хиро жестом пригласил нас внутрь. Я поморгала, чтобы пляшущие перед глазами звездочки утихли, подняла дощечку и переступила порог. От главного вестибюля разбегался лабиринт тысяч коридоров с раздвижными дверями. Мягкий ритм открывающихся и закрывающихся створок успокаивал душу. Мертвые в белых кимоно сновали мимо, проскальзывая в комнаты, будто призраки. Хиро подошел к разукрашенной стойке у дальней стены, за которой сидела пожилая женщина с глубоко запавшими глазами и волосами, скрученными в тугой седой узел. «Две комнаты, пожалуйста!» Наш проводник достал из кармана золотую монету и положил на стол. Женщина проворно схватила деньги, словно дикий зверь, которому угрожает опасность, но выражение ее лица оставалось каменным. Она потянулась к ящику и достала два ключа, привязанные к тонким деревяшкам с нацарапанными номерами комнат. Положила их на стол, и ее рука метнулась в противоположном направлении, указывая костлявым пальцем на коридор слева. Кира поклонился, поблагодарил ее, взял ключи и махнул на. «Полагаю, вы предпочтете жить вдвоем в одной комнате», — сказал дух рыбак, бросая мне один из ключей. «Вот и славно. Так я смогу прокрасться и прикончить сразу вас обоих, а не рыскать по разным номерам». «Интересно, сколько еще раз тебе придется шутить про наше убийство, прежде чем мы начнем смеяться?» — спросила я, сочувственно глядя на брата. «Куда больше, чем вы уже слышали», — ухмыльнулся Хиро. «Я обычно сплю с ножом под подушкой». По привычке, потянувшись к рукаву, я вдруг вспомнила, что мое оружие смыло в реку вместе с одеждой. По крайней мере, я так делала, пока мы не встретили Дацуэба. Ты не знаешь, где в можно достать ножи? Ты можешь управлять временем и светом, но предпочитаешь человеческое оружие?» Хира изумленно поднял брови. «А как же мне расправиться с Йокай? Ты что, думаешь, я их часами забью или ослеплю до смерти?» «Нет, Юкай так не... Мне нужны ножи!» Хиро вздохнул. «Посмотрю, что можно подыскать. И да, я не спросил заранее, но, полагаю, жницы не едят?» Я покачала головой. «Отлично, потому что с этим могут быть проблемы. Ничего здесь не пейте и не ешьте, иначе...» Хиро врезался в мужчину, выходившего из комнаты, и они оба повалились на пол. Дух рыбак кувыркнулся вперёд, Улов высыпался из корзины прямо на изумлённое лицо постояльца. Мужчина зашипел и, приподнявшись на локтях, швырнул рыбу в стену. В отличие от одетых в белое покойников, на нём было ярко-красное кимоно, расшитое золотыми драконами. Кожа постояльца сияла, как перегретая лампочка, готовая вот-вот разбиться, а чёрные глаза горели яростью. Я сделала шаг вперёд, меня к нему влекло так же, как к Хиру. Смерть пропитала кожу постояльца. При взгляде на его лицо, суровое как сталь, становилось ясно. «Это последнее, что вы когда-либо увидите в жизни». От силы его гнева скрутились обои и деформировались половицы. «Шенигами», — подумала я, и на этот раз совсем рядом. Меня впечатлил шинигами на берегу, но теперь я рассмотрела вышивку на малиновом кимоно, кровь под ногтями — горделивую манеру держаться. Это было невероятно увидеть столько подобных мне воплоти после того, как я много лет рисовала их воображении. Красный цвет — единственно дозволенный для их одежды. Могут ли они контролировать яркость кожи? Тысяча невысказанных вопросов пронеслась у меня в голове. Шенигами обратил взор на Хиро. «Ты!» — глаза его сузились. Хиро, который в это время запихивал рыбу назад в корзину, замер. «Простите меня!» — выдавил он, склоняясь в земном поклоне. Но Шенигами был явно не в милостивом настроении. Он замахнулся и ударил Хиро ногой в лицо. Дух рыбак врезался в дверь и упал неподвижно, будто мёртвый. Я резко вдохнула и замерла, глядя, как Шенигами плюнул на землю, едва не попав в лицо Хиро. Я подумала об Баве Перед глазами встала картина. Я лежу на улице под мерцающим фонарем. Казалось, с тех пор миновало тысячу лет, но на самом деле все случилось только в прошлом году. Разве японцы не должны ценить вежливость и гармонию? Жнецы были жестокими и коварными, но шинигами я считала другими. «Держись от меня подальше, пиявка!» бросил мужчина и зашагал мимо по коридору. Хиро уже поднялся на колени и начал собирать оставшуюся рыбу. Я была слишком поглощена мыслями о Шенегаме и не догадалась помочь ему. Дух рыбак встал и тут же, сморщившись, рухнул вниз, но Нивен поймал его за руку и поднял. Хиро поджал левую ногу, избегая моего взгляда. «С тобой так обращаются все Шенегами? Только это я и смогла выдавить в тот миг. Все они такие... злые!» Хиро осторожно оттолкнулся от Нивина. Да! Но почему они тебя ненавидят? Я даже подумать не могла, что кто-то может превзойти злость жнецов, но, взглянув в глаза шинигами, встретила ярость, способную сотрясти весь мир. Потому что так велиты дзанами, ответил Хиро, отвернувшись. Богиня не может запретить Шенигами входить в Йоме. Даже мне. Но это не значит, что я желанный гость в городе. Он пошел по коридору, даже не проверив, следуем ли мы за ним. «А почему они так тебя называли?» — спросила я. И Страж, и Шанигами сказали про Хиро «пиявка». Очень странное оскорбление. «В Англии я ни разу не слышала, чтобы кого-то так ругали. Может, в Японии у этого слова другой смысл?» «Как называли?» — спина Хиро окаменела, он явно понял вопрос. «Пиявкой! Откуда такое прозвище?» «Надо у них спросить», — отрезал Хира, не оборачиваясь. «Не я его придумал». Он остановился перед дверью и ставил ключ в скважину. «Спокойной ночи, Рен и Нивен». С этими словами дух рыбак проскользнул внутрь и захлопнул створку. Нивен пожал плечами и отпер соседнюю дверь. «Гостиница в Йоме предоставила нам маленькую комнатку с тростниковыми циновками, фонарем и принадлежностями, Чтобы расстелить футон на полу. Махнув рукой, я зажгла свет, а затем мы с Нивином принялись раскатывать постель. Брат снял ботинки и очки. Я сбросила мятое верхнее кимоно, притушила огонь до теплого свечения и скользнула под простыни. Нивин залез следом и повернулся ко мне лицом. Рен, прошептал он, ты правда ему доверяешь? Я уставилась в соломенный потолок, затем перекатилась на бок чтобы встретиться взглядом с Нивином, чье лицо освещал лишь слабый свет фонаря. Отличались ли шенигами таким же хорошим слухом, как жнецы? Подслушивал ли нас Хира? «Думаю, да, а вот ты явно нет». «Нужно ему помочь», — неуверенно протянул Нивин. «Я не позволю Хира навредить нам». Брат вздохнул, плотнее завернулся в покрывало и перевернулся на спину. «Ладно». По твоему трагическому вздоху ясно, что ты мне не веришь». Губы Нивена дрогнули в слабой попытке изобразить улыбку. «Эй!» — я помахала рукой у него перед носом и улыбнулась так широко, как могла себе позволить только рядом с ним. «Четырехглазик! Я тут!» нивин попытался отмахнуться, не попал по руке и засадил мне прямо в глаз. Без очков его координация оставляла желать лучшего. Аккуратнее! — воскликнула я, в ответ кнув пальцем ему в ухо. Нивен засмеялся и дернулся, но я схватила его за оба запястья, пока братец не успел выскрести мне мозги через нос. «Я выиграла!» — ухмыльнулась я, хотя Нивен, вероятно, ничего не видел без очков. Брат для виду побрыкался, но свалился на футон. «Я сдаюсь, но лишь потому, что знаю, на что ты способна. Вот поэтому и надо мне доверять». Я отпустила его запястье и откинулась на спину. «Я доверяю тебе, Рен. но очень уж он тревожит». Нивен нервно оскалился. Я разделяла его мнение, только причина не совпадала. Если только Нивен не собирался признать, что Хиро неотразимо привлекателен. «Кстати», — прошептал брат, «Ты заметила, он даже когда смеется, звучит как-то несчастно». Ему в лицо плюнул шинигами. Тебе бы понравилось. Нивен покачал головой. Я не об этом. Когда я смотрю на Хиро, то будто вижу перед собой марионетку из театра теней. По ту сторону экрана происходит что-то важное. На мне это не видно. Я ничего не сказала, ошеломленная глубиной недоверия брата. Было разумно сомневаться в мотивах Хиро, но слова Нивена меня насторожили. «Пожалуй, его глаза слишком темные», — продолжал он. Как и мои. О нет, его глаза видны даже в полном мраке. В них не просто тьма, а пустота. Полное отсутствие цвета. Наверное, так выглядит мир после смерти. Он же настоящий Шенегами, — возразила я. Конечно, мы отличаемся, ведь я не совсем похожа на местных. Другие Шенегами не такие, как он. Тшшшш. Я оглянулась. Ожидая, что сквозь бумажную дверь ворвется Хиро, на ночь оставалась тихой и неподвижной. «Один только цвет глаз меня не смутил бы», продолжил Нивен еще тише. «Но этот дух рыбак кажется мне подозрительным. Я не доверяю почти всем, кого здесь встретила, но мне кажется, что Хиро — наименьшая из проблем». Нивен смерил меня долгим взглядом, радужки стали мутно-голубыми. Без очков под его глазами Стали заметны фиолетовые тени. Брат отвернулся и свернулся в клубочек. «Спокойной ночи, Рэн!» Я уставилась в потолок, потом махнула в сторону фонаря и погасила огонь. Спустя несколько часов в дверь постучал Хиро. Он улыбался так, словно его ни разу в жизни не бил другой шенигами. И это заставило меня усомниться, не пригрезилось ли мне всё. Воспоминания о Йоме казались ночным кошмаром, ведь большей части город существовал только в моем сознании, но не в зрительной памяти. По крайней мере, со мной был Нивен, и это удерживало меня в реальности. Каким-то образом, пока мы спали, Хира успел раздобыть кимоно, оба призрачно-белые, поскольку в Йоме только этот цвет и позволялся тем, кто не был шинигами. Брат так и носил потрепанные ботинки из Англии, а я потеряла обувь в реке, Поэтому Хиро дал мне деревянные сандалии, которые едва подходили по размеру, и носки с выемкой для большого пальца ноги. Мои ножи пропали вместе с одеждой у дацуэба, но Хиро раздобыл пару метательных ножичков, слишком тупых только масло резать, и нахально вручил мне речной камень для заточки. К счастью, в этот раз наш приятель не взял с собой корзину с сырой рыбой. Теперь у нас были одежда и оружие. Оставалось придумать план, как уничтожить Йокай. Я, конечно, надеялась, что найти чудовищ и перерезать им горло, как Йорогума, будет довольно легко, но вряд ли Идзанами дала бы мне такое простое задание. «И как же разузнать о Йокай?» — спросила я, пока Хиро заматывал кимоно Нивена. В лондонской библиотеке были книги, которые могли научить меня практически всему на свете. Как читать японскую поэзию, как вытягивать паралитический яд из цветов. Как понять, почему люди ведут себя так дерзко, несмотря на свою короткую жизнь? Не имея друзей, все свободное от жатвы время я проводила с братом и книгами, да и только. Мы двое, и все слова Вселенной в нашем распоряжении. Вот что я предпочитала. Мне нужны были новые книги, чтобы узнать о Юкай не только по акварельным картинкам из детской антологии. Мне требовались предыстории, городские легенды, письменные отчеты свидетелей. Все, что поможет понять, отчего эти трое такие особенные, зачем за нами посла меня уничтожить именно их. Никак, ответил Хиро, по крайней мере, не так легко. В зеркале мелькнул изумленный взгляд Нивина. Хиро закончил завязывать ему пояс. Но почему? упорствовала я. О юкаях было написано много книг, но почти все они утеряны или уничтожены. «В Англии есть книги о японских чудовищах», — нахмурилась я. «Да, я слышал, что в других странах напечатаны наши легенды», — Хиро скривился. «Но это истории для развлечения, а не для исследования. В тех книгах же не было написано, как их победить». «Нет», — я вспомнила изображение Ярогума, где ее рисовали выше десятиэтажного дома. «Вполне возможно, что моих знаний, почерпнутых из детских книг, окажется недостаточно». Киро сел на пол, скрестив ноги. Остался только один правдивый текст о юкаях. Немногие знают, как его найти. Место, где спрятан свиток — один из мрачных секретов Йоми, которым владеет лишь несколько душ. Хотя сказанные слова были суровыми, глаза Хиро сияли, а губы подергивались, будто он отчаянно сдерживал улыбку. «Я что, пропустила какую-то шутку?» «И как найти этот текст?» — спросила я. Хиро скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Ну, для начала надо разыскать кого-то, кто знает, где он. Кого-то со связями по всему Йоме и всей Земле. Кого-то невероятно надежного и сведущего». Хиро слишком ратосно рассказывал об этом невыполнимом задании. Я взглянула на Нивена, но тот только пожал плечами. Хиро выжидающе посмотрел на меня, а затем бросил пристальный взгляд на свое отражение в зеркале. Я вздохнула. «И что, ты знаешь, где его искать?» Хиро расплылся в широкой улыбке. Он приподнял верхнее кимоно и вытащил из-за пояса длинный свиток, который и протянул мне. «Этот текст у тебя?» Я выхватила свиток на лету и чуть не упала от неожиданной тяжести. Ручки на концах были сделаны из золота. Белая бумага в оси скреплена плетеным красным узлом. «Но вообще-то копия!» Сделанное без разрешения, поэтому не размахивай ею перед шенигами, но точная копия. Если годами снабжать людей качественным тунцом, они не против отблагодарить услугой. Ты заводишь друзей, торгуя рыбой? Я не торгую рыбой, — ухмыльнулся дух. Я ей вознаграждаю в обмен на дружбу и вечную благодарность. Может, поэтому твое обаяние и не действует на нас с братом? Мы не пробовали волшебного тунца. «Я предлагал!» — воскликнул Хиро с наигранным возмущением. Я закатила глаза и обратилась к свитку, усилием воли сгоняя с лица улыбку. «Наверное, это поясничение должно было бы вызвать у меня досаду, ведь Хиро попусту тратил время. Но он на несколько мгновений заставил меня забыть о громадности предстоящей задачи, и злиться у меня не получалось». Нивен подошел, Сдвинул очки на нос и прищурился на начертанное сбоку название. «Что здесь написано, Рен?» «Книга? Хакутаку?» — прочитала я и посмотрела на Хиро. Тот кивнул и похлопал по полу перед собой. Я положила свиток и начала его разворачивать. «Хакутаку — один из первых юкаев», — пояснил Хиро. «Белый бык с девятью глазами, говорящий на всех человеческих языках». Он рассказал китайскому императору об одиннадцати тысячах чудовищах. Его слова записали в книгу. «Надеюсь, здесь говорится и о якаях, которых тебе приказано убить». «Ты что, до сих пор не выучил на зубок историю этих монстров?» — удивилась я, разматывая свиток. «Разве не ты вещала о своих бесконечных познаниях?» «Я только сказал, что в Японии более одиннадцати тысяч различных юкаев», — надулся Хиро а сам встречал только тысяч пять из них. Надеюсь, вы простите мою ужасную неосведомленность. Не обращая внимания на слова Хира, я продолжала раскручивать свиток в поисках имени Юкиона. Казалось, тексту не будет конца. Сколько бы метров бумаги в оси я не отмотала, толщина свитка не уменьшалась, словно он был бесконечным. «Подожди, вот!» Хира наклонился и накрыл теплой ладонью мою руку, чтобы остановить. Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Так близко!» Различные оттенки черного в его зницах заворожили, и как-то позабылось, что время не заморожено, и я не могу таращиться бесконечно. Хиро убрал руку, и я снова перевела взгляд на бумагу, ощущая кожей непривычное тепло. «Вот здесь!» — Хиро указал в центр. Я, нахмурившись, стала рассматривать тонкие штрихи кисти, Будто это могло помочь с пониманием текста. Никогда раньше не читала японских рукописей. Буквы так сильно отличались от четкого напечатанного шрифта. «Что там написано?» — не терпелось узнать Нивину. Я сидела неподвижно. Мне было слишком стыдно признаться, что я не способна прочесть ни слова, но и притвориться не вышло бы, особенно на глазах у Хиро. Тот сразу распознал бы ложь. Нивин ждал помощи в стране, языка который не понимал. Как я могла сказать ему, что простое изменение в начертании иероглифов сделало меня практически неграмотной? «Позволишь?» — спросил Хира. Я подняла глаза. Дух рыбак спрашивал не Нивана, а меня. Неужели мои мысли так легко прочесть? Он пытался помочь или просто наслаждался ролью рассказчика? «Давай», — ответила я. Хира откашлялся сел прямо и поведал нам легенду о Юки онна В холодных далеких горах Нигата, на вершине самой высокой скалы, старик и его жена открыли постоялый двор для путешественников. Темной зимней ночью, когда шел густой белоснежный снег, в дверь семь раз постучалась юная девушка. У нее были очень длинные черные волосы, глаза похожие на осколки льда, а кожа имела такой же кристально-белый оттенок, как свежий снег. Хозяин постоялого двора с женой дали девушке еды, но незнакомка не ела. Они предложили постель, но гостья не захотела спать. Просто так и сидела у Ирори, греясь, пока тьма становилась все глубже, а буря все громче. Когда ветер заколотил кулаками в оконные стекла, свет в постоялом дворе погас, как и все звезды на небе. Только тогда девушка встала и направилась к двери. «Пожалуйста, не уходи!» — попросил старик. «Ты погибнешь в буре!» Но незнакомка не послушалась и ушла в ночь. «Я должен найти ее!» — решил старик. Он оделся потеплее и отважился выйти в ледяную темноту. Старуха ждала мужа всю ночь, которая, казалось, никогда не закончится. Рассвет все не наступал, а в горах становилось все холоднее и темнее. В конце концов старуха тоже закуталась и отправилась на поиски. Она нашла его всего в трех шагах от входной двери. Кожа старика посинела, а тело превратилось в лед, словно его заковали в кристалл. Когда старуха наклонилась и дотронулась до мужа, тот рассыпался на тысячи кусочков. С гор за ней наблюдала Юкиона, пожирая печень старика. Кровь текла по ее подбородку. Она доела и ушла в темноту в поисках еще более холодной и одинокой деревни, где никто не выдаст ее секрет. «Отлично!» — я обхватила себя руками. «Ненавижу зиму!» Побледневший Нивен сидел очень тихо. Это так напоминало те времена, когда Корлис заставляла его слушать страшные истории о привидениях. Только теперь мы и вправду охотились на призраков. «Не переживай, Нивен!» — я стала скручивать бесконечный свиток. «Просто наденем пару перчаток для тепла и вырежем ей сердце». На самом деле я не считала, что все будет легко. Но Юкиона в любом случае убивать придется не брату. Ничего страшного, если он недооценит чудовище. Вряд ли ее кай можно прикончить обычным ножом, заметил Хиро. Он уже пытался сказать мне это раньше, когда я настаивала на поиски нового оружия. От обычных ножей часто бывает польза, возразила я, например, если нападают церковные гримы, или с той Йерогума, которую мы встретили в Юкагаме. При упоминании Йорагума Нивен отвел глаза, но Хиро только вздернул бровь. Йорагума? переспросил дух рыбак. Вряд ли нож мог ей повредить. Я так и замерла. Ты о чем? Ну, обычно юкаи не умирают от ножевых ранений, с расстановкой произнес Хиро, словно это было абсолютно очевидно. Он сбросил тапочки, сел в позу полу лотоса, скрестив ноги, и почесал пятку. Ты не знала? Я опустила глаза и стала резко скручивать свиток. Получается, на самом деле я не убила Юрогума? Я так радовалась, когда перерезала ей горло, а теперь почувствовала себя полной идиоткой. «Вполне логично, что жнецы не знают таких тонкостей», успокоил меня Хиро. В груди что-то сжалось, когда дух рыбак назвал меня жнецом, но я подавила неприятное чувство. «Йокаев сложно убить», — продолжил Хира. «Чтобы уничтожить их, надо уничтожить суть, которая дает им силы. Например, слышали о Куро Бодзу, Мы с Нивеном одновременно покачали головами. «Эти мрачные создания кормятся дыханием спящих», пояснил Хира, скорчив страшную рожу. «Они высасывают вздохи из человеческих ртов, ноздрей и ушей длинными змеиными языками. От этого смертные болеют. Но я слышал истории о мстителях, которые убивали Кура Бодзу, вырывая им языки». Нивен вздрогнул. «Мой собственный язык скрючился от этой истории». «Есть еще Тензюнаме, демон, который слизывает грязь в темных домах с высокими потолками», — продолжил Хиро. «Говорят, что единственный способ убить его — это избавиться от грязи», — содрав чудовищу кожу с костей. «Я не хочу сдирать кожу», — Нивен запрокинул голову назад, будто пытаясь сдержать тошноту. «Ну, Юкионна — дух льда и снега», — бросил Хиро. «Поэтому ее слабость тепло». «Тогда прихватим с собой огонь» и сварим из нее юкайский суп», — подытожила я. Хиро кивнул. «В деревне, где она, по слухам, является, есть из чего развести большой костер. Жители запасаются дровами, чтобы согреваться холодными зимами. Думаю, они не будут против, если мы одолжим часть запасов». «Какая разница, против они или нет?» Я встряхнула часами перед Хиро, напоминая своей силе. «Селяне нас не остановят». «Никто не встанет на моем пути!» Нивен сморщился, но Хиро усмехнулся. Его темные глаза вспыхнули, как тысяча звезд. Наш приятель переправил лодку обратно через реку, и город Йоми исчез позади в вечные ночи, словно вдали погасили свечу. Хиро доставил нас на песчаный берег и повел сквозь высокую прибрежную траву, которая беспокойно шевелилась и колола бедра, хотя не было ни малейшего ветерка. Дух рыбак взмахнул рукой, и вокруг замигали сотни бумажных фонариков, подвешенных на многоярусных крюках около открытого небу святилища. Фонарики образовали корону света, что парило над темным полированным деревом алтаря, освещая многочисленные следы на песке. Хира подобрал длинный шест с крюком на конце и с его помощью повесил свой светильник. «Это фонари других шинигами? спросила я. Он кивнул и бросил шест на песок. «Похоже, все трудятся наверху». Вместо того, чтобы войти в святилище, Хира обошел его и приблизился к каменной бодье под наклонной крышей. Из нее по системе труб текла вода, а с бортика свисало несколько ковшей. «Что ты делаешь?» — не поняла я. Хира обернулся, вскинув бровь. «Нам же надо сначала очиститься», — произнес он, будто я забыла умыться или обуться. «Тьму нельзя приносить в мир живых». Мы с Нивеном вслед за Хира омыли руки и рот, пользуясь ковшиком. Дух рыбак, похоже, догадался, что мы понятия не имеем о традициях, но тактично промолчал. Надо ли было омыться перед тем, как спуститься в Йоме? От смущения я решила не спрашивать». Но в то время как с рук Нивина в бассейн капала только чистая вода, с моих стекала кислотно-зеленая жидкость, пачкая маленькое углубление. Нивин отпрыгнул назад и уронил ковш, а я замерла на месте, опустив руки в воду, превратившуюся в слизь. Все в порядке, успокоил Насхира. Тьма к одним липнет сильнее, к другим меньше. Для этого и необходимо очищение. Я не ответила, глядя как с рук, Словно прокисшая патока капает густой ил. Почему же темнота выбрала меня, а не Нивина или Хира? Хира вытащил из кармана клочок ткани и со странной нежностью взял меня за запястье, стирая с рук слизь. Она сползла легко, как омертвевшая кожа, но почему-то ощущение чистоты это не принесло. Закончив, Хира повернулся к святилищу, выскользнул из туфель, поднял их и взял подмышки. «Обувь несите в руках, а то окажетесь наверху босиком». Мы сделали, как он посоветовал, и вошли в храм. По периметру выстроились белые свечи. Выложенный плиткой пол скрывала темнота. Стену святилища не было, но звуки ветра, колышущейся травы и текущей воды, сразу приглушились, словно мы отошли уже далеко. Хира начал зажигать свечи взмахом руки, но озарил только дальнюю стену и остановился. «На самом деле это твое предназначение, Рен из Лондона. Акажешь нам честь?» «Хорошо», — согласилась я, хотя идея перенести нас троих через миры под наблюдением Хиро пугала куда больше, чем просто перейти вдвоем с братом, не говоря уже о том, что я не знала точно, как попасть обратно в страну живых. Я повернулась к мерцающим свечам, которые зажег Хиро. Очевидно, ответ был как-то связан с ними мы спустились в Йоми, стоя в храме в полной темноте. Возможно, для выхода следовало совершить противоположное. Жестом я зажгла остальные свечи, и они залили каменный пол золотым сиянием. Затем я взяла руки Нивина и Хиро, левой холодную кисть, правой теплую. «Закройте глаза!» — скомандовала я. А сама еще секунду наблюдала, как фонари вспыхнули ярче, Слившись в белоснежное облако света Сияние свечей вытягивалось наружу Круги от их пламени расширялись, поглощая тени На мгновение вспышка полуденным солнцем Залила побережье Йоме Высветив белый, как толченые кости песок Свет начал резать глаза И я позволила векам закрыться Чтобы сияние, струившееся в моей крови Впиталось в окружающую тьму От каменного пола по ногам поднялось тепло, распространилось от подош вверх позвоночнику и рукам перетекло в Нивина и Хиро. Затем каменные плитки расплавились, стали мягкими и влажными. Мир обрел запах дождя, свежей земли и мокрой травы. Оцепенение Йоми исчезло. Нас холодил осенний ветер. Я открыла глаза и увидела над головой серое небо.